Сперлывидный город в Южноуральской степи стал своеобразным символом мощи и красоты этой древней эпохи. Делится впечатлениями руководитель экспедиции, автор книг Загадки русского севера, Загадки Урала и Сибири, Гиперборея и иных доктор философских наук Дёмин. Его очервничные формы и окружающий ландшафт завораживает. Именно в стране городов создавался удивительный духовный мир арийской культуры, пишет археолог Зданович, руководитель экспедиции Челябинского университета, открывший Аркаим и уже пятнадцатый полевой сезон работающий на его раскопках. Эзотерики вспоминают, что Шамбала, как и священная гора Сумеру, у буддистов ассоциируется с севером. Цитирует высказывание Рена Гинона об изначальности северной гидробарейской сакральной традиции о том, что на севере следует искать легендарную прародину человечества. Вспоминает, что среди учителей Пифагора наиболее вероятного источника сведений Платона об Атлантиде помимо египетских астрономов и геометров и хаудейских магов был, согласно его биографу Ямвлиху, Абарис, скиф уже преклонного возраста, прибывший из страны ингепербарейцев, где он был старшим и самым опытным в богослужении жрецов. итор барейского солнечного бога. И уже поговаривают, что на северо-востоке, а не на юго-востоке отохин Платона затанова легендарный материк и каким-то замысловатым кружным путём именно оттуда прибыли в междуречь Тигра и Евфрата золотоволосые голубоглазые пришельцы. Шумерская культура – осколок той части архаического мира, который составляли народы, существовавшие еще до расцвета первых египетских государств, пишет Емельянов в книге «Древний шумер. Очерки культуры». Санкт-Петербург. Петербургское востоковедение. 2001-й. Если Египет по многим своим мировоззренческим конструкциям смыкается с другими областями и народами апрозийского мира, то система ценностей шумеров примыкает совершенно к другому полюсу. О месте нахождения которого мы можем сегодня лишь догадываться. Шумерский мир это такая архаика, которая в некоторых проявлениях можно сравнить с архаикой в древнедийской Индии и дарийского Ирана, в чём-то сибирским шаманизмом, а в чём-то даже с индоевропейскими народами, например, с древними иранцами и славянами. Шамбала вокруг нас Шамбала это не только умозрительный образ буддийского рая и смутные воспоминания о северной прародине ариев. Вот уже 40 лет, как третья и главная составляющая этой мифологемы это иносказательно конкретные географические очертания. Немало мы землений учёной братии Столетиями европейские учёные мечтали попасть в святые святых Тибета, в книгохранилища его буддийских и бонских монастырей, дабы приобщиться к тайной мудрости стран снегов. Но в 1959 году, подавляя антиправительственный мятеж, китайские войска вступили в Тибет и в его священную столицу Ухасу. и буддийские и бонские мигранты во главе с 14-м Далай-ламой сами явились к ним со своими древними